Инсульт. Вот что это было такое. Никто и не знал, когда с ней случился первый удар. Будь это любой другой день, с ней была бы Одеон, но из-за поездки Либи на неделю отпустила Одеон. Либи долго не подходила к двери, и Эллисон подумала, что она, наверное, спит, но тут дверь наконец открылась. Либи не надела очки, и взгляд у нее был немного мутный. — Ты хорошо себя чувствуешь? спросила Элисон. Ей уже рассказали про аварию. Да-да, Рассейн отозвалась Либби. Она впустила Элисон и побрела куда-то в другую комнату, будто никак не могла что-то отыскать. Выглядела она нормально, разве что по скуле кляксы располси синяк, похожий на тоненький слой виноградного джема, да волосы растрепались, чего с Либби обычно не случалось. Элисон огляделась. Ты газету ищешь? Дома у Либи было безукоризненно чисто. Пол вымыт, пыль везде протерта, даже подушки на диване взбиты и аккуратно разложены. Но именно эта чистота и не дала Элисон заподозрить неладное. У нее дома болезнь всегда означала беспорядок. Засаленные занавески и грязные простыни, выдвинутые ящики и крошки на столе. Газета вскоре нашлась. Она валялась на полу возле кресла, кроссвордом вверх. На ней же лежали очки. Эллисон подняла их и отнесла на кухню, где Либби, сидя за столом, одной рукой разглаживала скатерть напряжёнными круговыми движениями. «Вот твой кроссворд», — сказал Эллисон. Свет на кухне был чересчур и яркий. Солнце било прямо в окна. Ну и лампа под потолком горела тоже, как будто на дворе был зимний вечер, а не середина лета. — Принести тебе карандаш? — Нет, я никак с этой ерундой не могу сладить. Либи капризно оттолкнула газету. — Буквы расползаются в разные стороны. Да и мне уже пора свёклой заняться. — Свёклой? — Иначе она в срок не поспеет. Наша юная невеста приезжает на четвёрке. Какая невеста, замешкавшись, спросила Элисон. Она и не знала, что такое эта четвёрка. Всё было ярким, не настоящим. Всего час, как ушла Ида Рю, в то же самое время, что и всегда по пятницам. Только теперь она не вернётся, ни в понедельник, никогда вообще. И она ничего не взяла, кроме своего красного пластмассового стакана. Не забрала из коридора ни тщательно упакованную рассаду, ни коробку с подарками. Сказала, что ей тяжело будет их нести. «Не нужно мне ничего этого», — деловито сказала она, обернувшись и поглядев Элисон прямо в глаза. Сказала таким тоном, будто она ей пуговицу предлагала или обслинявленную ребенком конфетку. «Ну что мне сдались эти безделки?» Потрясённая Элисон изо всех сил старалась не расплакаться. — Ида, я люблю тебя, — сказала она. — Ну что ж, — задумчиво ответила Ида, — и я тебя люблю. Всё было ужасно. Так ужасно, что этого просто быть не могло. И всё-таки они с Идой стояли возле парадной двери. Горе встало у Элисы на острым комом в горле, когда она увидела, как Ида сложила зелёный чек, лежавший на столике в коридоре. «Двадцать долларов, ноль-ноль центов». Сначала аккуратно свела уголки вместе, потом согнула и загладила сгиб ногтями. Убрала чек в свою маленькую чёрную сумочку. «Я больше не могу жить на двадцать долларов в неделю», сказала Ида. Говорила она тихо и спокойно, и при этом каким-то совершенно чужим голосом. Как же так вышло, что они стоят вот тут в коридоре? Как же так вышло, что это всё в заправду? Я вас всех люблю, но так вот оно сложилось всё. Я уже старая. Она погладила Элисон по щеке. Ну-но, -ну, всё будет хорошо. Передай крошке Бу, что я её люблю. Бу, значит, Бука. Так и дозвала Гарет, когда та её не слушалась. Потом дверь закрылась и до ушла. Потом мне, кажется, сказала Либби, и Элисон с беспокойством отметила, что Либби как-то дёргано заозиралась по сторонам, будто у неё под ногами летала моль. Анна приедет, а её нет? Прости, ты о чём? спросила Элисон. А свёклы. А маринованной свёклы. Ах, вот бы мне хоть кто-нибудь помог. Либби горько и даже копельку комично закатила глаза. А я могу тебе с чем-то помочь? Где, Эдит? спросила Либби, и голос в ней сделался до странного резкий, отрывистый. Она мне поможет. Элисон уселся за стол и попытался поговорить с Либби. "Тебе правда надо сегодня эту свёклу мариновать?" спросила она. "Либ, я знаю только то, что мне сказали". Элисон сидел на залитой светом кухне, кивал и думал, что делать дальше. Случалось, конечно, что у Либби, после очередного собрания какого-нибудь миссионерского общества или кружка, появлялись очень странные запросы. То ей нужны были зеленые марки, то старые оправы от очков, то этикетки от кемпбеловских консервированных супов, баптистская миссия в Гондурасе обменивала их на деньги, то палочки от мороженого или бутылки из подмоющего средства люкс для поделок, которые потом продавались на благотворительных ярмарках. Кому мне позвонить? Скажи, наконец спросила Анна. Я позвоню и передам, что ты утром попал в аварию. Пусть тогда кто-нибудь другой свёклу принесёт. Либби резко бросила. Эдит мне поможет. Она встала и вышла из кухни. Мне ей позвонить? Элисон поглядела ей вслед. Либби Либби никогда так грубо с ними не разговаривала. Эди всё уладит, отозвалась Либби тоненьким капризным голоском, и это на неё уж совсем было не похоже. Элисон кинулась к телефону, но она ещё не оправилась от прощания с Идой, и поэтому так и не сумела толком подобрать слов, чтобы объяснить Эди, какая Либби стала странная, какая рассеянная, какое у неё сделалось чужое, застывшее личико, как стыдливо она теребила подол платья. Элисон до упора растягивала телефонный провод, тянула шею, вглядывалась в соседнюю комнату, язык калался от ужаса. Казалось, будто волосы у Либби вдруг вспыхнули красным. Белоснежные, как паутинка. Волосы такие реденькие, что Элисон сквозь них видела уши Либби. Кстати, довольно большие. Эдит даже не дала Элисон договорить. "Беги ко домой", сказала она. "Дай Либби отдохнуть". Погоди, сказала Элисон и крикнула в соседнюю комнату. Либи, это Эдди, хочешь с ней поговорить? Что что? переспрашивала Эдди. Алло. По обеденному столу яркими лужами сусального золота разливалось солнце. Отскакивали от люстры, подрагивали на потолке водянистые кружки света. Весь дом искрился, сиял огнями, будто бальный зал. Либи была обведена нестерпимым красным жаром, словно уголёк, и вместе с вечерним солнцем, которое зубцами растекалось вокруг неё, в комнату пазли тени, будто гарь. Она. Я боюсь за неё, с отчаянием сказала Элисон. Приходи, пожалуйста, я не могу понять, что она такое говорит. Слушай, мне пора, сказала Эди. Кто-то стучит в дверь, а я не одета. И повесила трубку. Элисон поставила возле телефона, пытаясь собраться с мыслями, потом кинулась в соседнюю комнату, чтобы поглядеть, как там Либби. Либби уставился на неё застывшим взглядом. У нас была пара пони, сообщила она. Гниды и малыши. Я вызову врача. Никаких врачей, твёрдо сказала Либби таким авторитетным взрослым тоном, что Элисон сразу её послушалась. Не вздумай никого вызывать. Ну ты же заболела, расплакалась Элисон. Нет, нет, всё со мной хорошо. Просто они уже давно должны были за мной приехать, сказала Либби. Где же они? Уже скоро вечер. Анна ухватилась сухонькой, прозрачной ручкой за руку Элисон и взглянула на неё так, будто ждала, что та сейчас её куда-нибудь отведёт.